Глава 39. Компания посидела ещё немного, и Варя с Романом засобирались на запланированную прогулку, а Лера с Марком решили возвращаться в гостиницу. По дороге Валерия сказала: "Не будем ночи дожидаться. По возможности, пройдёмся по отелю сейчас. Я взяла с собой немного особого снадобья. Оно обостряет восприятие чёрной силы. Надеюсь, у меня получится хотя бы определить В какой части здания находится ритуальное место? А ночью постараемся туда пробраться. Может, просто взять подозрительную старую ведьму и потрести как следует, предложил Марк. Сэкономим время, силы, нервы и особое снадобье. Что ты? Нельзя хватать и трясти человека только потому, что он кажется подозрительным. Сначала мы должны убедиться, что ритуалы проводит именно она, да и Белла не просто так исчезла. На глаза Лере в очередной раз попалась афиша цирка Шепeto, и она улыбнулась, глянув на фотографию Шанды Романчи. Да кто ещё так, кроме неё? Тётка и выглядит как чудовище. Как это, слово цыганское забыл. Шуване. Да-да, как полнейшее шуване, она выглядит Валерия рассмеялась и взяла парня под руку. Неспешным шагом молодые люди шли по залитой солнцем набережной, ничем не отличаясь от влюблённых парочек и редких туристов, не желающих расставаться с югом и морем даже в конце дождливого сентября. По дороге они взяли с собой пару бутербродов и бутылку воды, решив, что на обед этого вполне хватит. Поесть решили в пеликане. Лере хотелось ещё раз рассмотреть стены в ресторане отеля. В пустом вестибюле царил полумрак, на ресепшене никого не было. Зайти за стойку, взять ключ самостоятельно, Лера не рискнула, и они сразу направились в ресторан. Там также было пусто, и снова показалось, что отель необитаем, на этот раз совсем. Даже персонал и тут его покинул. Марк положил пакет с бутербродами на стол. и встал у окна. Оттуда открывался вид на самую большую цветочную клумбу в виде вытянутого треугольника. Лера подошла к стене и стала рассматривать панно, теперь уже пристальнее. При внимательном взгляде картина перестала казаться абстрактной фантазией художника. Во всех, даже мельчайших деталях прослеживалась определенная последовательность. Чёткая композиция. Центральным элементом которой являлось колесо. Отступив на пару шагов, девушка стала фотографировать пано с разных ракурсов. Мне здесь не нравится, сказал Марк. Не хочу ещё одну ночь тут оставаться. Чего ты боишься? Сделав последнее фото, Лера подошла к окну. Боюсь, что не смогу защитить тебя, если что-то случится, потому что не знаю, чему противостоять. А это что-то большое, большое и сильное. Я его чувствую. И где оно? Лера заглянула в его глаза, на этот раз под цвету походившие на зелёный виноград, прозрачные под солнечным лучом. Везде, оно повсюду. Девушка подняла руку, погладила его по волосам, нау ощупь, так похожим на мягкую кошачью шерсть, и ласково произнесла: "Я кое-что умею, мой дорогой. Понимаю правила игры и на этом черном поле. Не волнуйся, я не дам в обиду ни себя, ни тебя. Я должна расплести этот узел. И дело даже не в то же с Беллой. У нас существует неписанный кодекс. Если практикующий столкнулся с чем-то подобным, он не имеет права просто пройти мимо. Нельзя позволять злу умножаться. Глядя в окно, Марк произнес... Больше всего на свете я боюсь тебя потерять. Тогда весь мир превратится для меня в одно сплошное зло. Я обожаю тебя, и ты единственный человек в моей жизни, ради которого я могу убить. Парень взмахнул рукой, и на его пальцах сверкнули когти. Убить без раздумий, без всякого сожаления. Порой мне бывает так страшно, что ты внезапно исчезнешь, и я снова останусь один. Один на улице, совсем один. Опять не будет у меня хозяйки, моего человека. Кто-то кашлянул за спиной, и Лера с Марком обернулись. На входе в ресторан стоял участковый Женя. Извините, что помешал, сухо произнёс он. Специально не хотел слушать ваши разговоры, случайно получилось. Что? Что ты тут делаешь? Валерии показалось, что пол так сильно покачнулся, что она едва удержалась на ногах. За Леной приехал. Она тут работает. Что вы тут делаете, спрашивать не буду. У вас тут, видимо, какие-то свои игры. Мужчина отвернулся, собираясь уходить. Лера бросилась за ним. Женя, погоди, послушай меня, пожалуйста. Знаешь что? Он обернулся, и девушка осеклась, впервые увидев у маленького вечно тихого, задумчивого, участкового, такой злой, жесткий взгляд. «Игорь, мне не просто коллега и товарищ по работе. Он мой лучший друг. Никому и никогда я не позволю делать из него дурака. Понимаешь, Лера? Никому и никогда. Вылезать в ваши отношения считаю не мужским занятием. Поэтому надеюсь на какую-то твою порядочность, если она у тебя, конечно же, есть». Всего хорошего тебе и Марку. С этими словами Женя отвернулся и направился к выходу из отеля.